Как-то подойдя к самому краю пласкогорья, они увидели внизу на равнине огни далёких становищ. Но память их сохранила об этом случае лишь смутное воспоминание, которое оживало теперь перед костром, зажжённым уном и зуром. С каждым днём Зур и Вао всё лучше понимали друг друга. Сын земли узнал, что в лесу жили другие лесные люди, и предупредил об этом Уна. Большой Уламр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 Вао кивнув головой, протянула вперёд обе руки и издала утвердительный звук. "Он прав", сказал сын земли. "Пришли новые лесные люди".